Глава 13. «Доброе утро!» Охранник открывает для меня дверь и осторожно сажусь в машину, испытывая волнение, потому что ожидаю увидеть там бешеного бультерьера, но... Демьян сидел с совершенно невозмутимым видом, сдержанным, но не улыбчивым. Наверное, выспался и подобрел. Одно непонятно. Если он вчера получил разрядку, еще и какую, то почему недоволен? Здесь что-то другое. Его что-то изнутри рвет, как будто у него в душе клубится целый рой кошек. И я это интуитивно чувствую. Сама место не нахожу, потому что хочется как-то помочь человеку. Ненавижу, когда кто-то страдает. Я слишком многое пропускаю через себя. Ставлю себя на место того, кому очень плохо. Демьян выглядит, как обычно, с иголочки. На нем опять сияет совершенно новый брендовый костюм, тёмно-синего цвета с золотыми запонками, украшенными сапфирами. От миллионера пахнет свежестью, приятным элитным парфюмом с ноткой лайма. Этот запах заводит. Мужчина наклоняется вперед, всматриваясь в мое лицо. Ловит пальцами мой подбородок, но не сжимает его, как обычно, грубо и властно, демонстрируя свою власть и силу, а лишь тепло и осторожно придерживает. «Хочешь узнать меня?» Задерживаю дыхание, хочу, поскольку я теперь живу с вами, поэтому я хочу узнать вас лучше. Замечаю, как легонько дернулись манящие уголки его губ. Так уж и быть, сегодня ты приведешь целый день со мной, и узнаешь, чем я дышу и как живу. Познакомимся немного поближе, Аврора Миляева. Он как будто улыбнулся, но улыбку быстро скрыл, а потом порочно провел большим пальцем по моей нижней губе, от отчего сердце мое застыло. Убрав руку, отодвинулся к окну, приказав водителю «Егор, в компанию!» «Есть!» Мотор заревел, автомобиль тронулся с места, набирая разгон. «Но сначала заедем в мое любимое кафе и там позавтракаем. Сегодня охота немного сменить обстановку». День почти близится к концу, наступает вечер. Мы покидаем здание компании Демьяна Алаева, направляясь к машине. Наверное, сейчас мы отправимся в какой-нибудь ресторан, чтобы поужинать, а потом домой. День был насыщенным. Я видел еще одни масштабные владения миллионера и была впечатлена не то слово. Здание компании Алаева оказалось не то что большим, а просто гигантским. Мы провели там весь день. Я с удовольствием наблюдала за тем, как проходит Типичный будний день одного из самых богатых и успешных мужчин страны. Что ж, я получила массу незабываемых впечатлений. Но меня по-прежнему не отпускает ощущение недосказанности. Ощущение того, что Алаев так и не объяснил мне самого главного. Почему он так жестко себя ведет? И зачем ему резко понадобился наследник? Он ведь вроде жениться собирался. Но в доме я не видел его жены. Вообще нигде ее не видела. Я вспомнила, как Соня на балу говорила, что Алаев помолвлен. Я еще тогда почему-то расстроилась. Так а где его жена? Я живу в доме Демьяна уже больше недели, так ничего о ней не слышала. Самое настораживающее то, что персонал при упоминании слова супруга Алаева бледнеет и шарахается по углам. Однажды у служанки я попробовала спросить что-то насчет супруги Демьяна, Кристина резко побледнела, схватила поднос и выбежала из комнаты, как будто начался пожар. У Демьяна по поводу его супруги я не стала ничего спрашивать. Подозреваю, что именно этот вопрос – больная для него тема, а я не хочу испортить ему настроение. Оно у него сегодня непривычно хорошее. Демьян был вежлив со мной и услужлив. Он ни разу не уколол меня резкой фразочкой и ни разу не назвал «рабыней» что непривычно удивительно. Мы провели этот день хорошо, можно сказать, как друзья. Демьян привел меня в святую святых, в свою компанию, значит, это уже о многом говорит. Неужели его отношение ко мне начинает меняться? Я его чем-то зацепила, тем, что отличаюсь от тех девушек, с которыми он прежде привык общаться. Демьян начал узнавать меня лучше и понял, что я отличаюсь от других девушек нашего общества тем, что я могу говорить с интересом на любые темы, и я не зациклена на внешности, дорогих вещах, косметике. Я начитанный грамотный человек. Честное слово, я даже не знаю, что такое Инстаграм. Вчерашней ночью, перед тем, как покинуть спальню, Демьян мне четко и ясно сказал, «Завтра я все тебе расскажу и покажу». И что же он такого мне показал? Свою огромную компанию, свой роскошный кабинет на вершине небоскреба и то, как он мастерски промышляет там крупные сделки, как семечки щелкает. Из-за этого он такой резкий и порой грубый. Имидж ледяного диктатора себе придумал, чтобы его уважали и боялись. Не верю. Меня по-прежнему мучает странное ощущение, что здесь что-то не так. Демьян просто ушел от ответа. Я уже почти расстроилась, как вдруг у Демьяна зазвонил телефон. Мы только сели в машину и проехали буквально пару метров, как ему позвонили. «Да». Я обратила внимание на то, с какой силой сжалась его свободная рука на сидушке кресла, когда он ответил на звонок и начал внимательно слушать собеседника. Костяшки мощных рук побелели, на смуглой коже выступили вздувшиеся вены. «Я сейчас буду». Голос мужчины заметно дрогнул. Он сбросил вызов, спрятал телефон в карман и отдал приказ водителю. «В больницу немедленно. Нужно срочно поговорить с врачом». Водитель дал по газам и резко развернул машину, так что меня слегка бросило к стеклу. Демьян успел поймать меня за руку и придержать. «В больницу? Неужели опять? Но я ведь уже два раза прошла обследование, сдала анализы. Меня начинает тошнить на слое больницы». Демьян ничего не ответил, он смотрел в одну точку, а в его взгляде отчетливо прослеживалась разбитость. Мрачная, какая-то жуткая. Точно такая же, как вчера вечером, когда он курил на балконе. Мне стало ужасно не по себе. Мне захотелось его обнять и отпустить все свои обиды на него. Да, вот такая я ненормальная. Но мне захотелось прижаться к нему всем своим телом и успокоить его своим теплом. чтобы у него там не случилось, Как бы он меня ни задевал, я все равно верю, что Демьян — хороший человек. Мой внутренний голос, шестое чувство, мне постоянно твердит об этом. Просто его что-то очень сильно изменило. Скорее всего, травмировало. Может, он любил свою жену, а она погибла. Он не смог это пережить. А может, наоборот, она его предала и ранила его чувства. Одно я поняла точно — Алаев был женат. Но об этом не принято говорить. Автомобиль останавливается напротив огромного белого здания с большими окнами, вокруг которого высажены пышные деревья. Мы входим на его территорию. Сначала, мне кажется, будто мы попали в какой-нибудь санаторий или отель, но это все же больница. Частная, ухоженная и огромная. Подожди пока здесь. Демьян указывает меня на мягкий диванчик, когда мы оказываемся внутри оздоровительного центра. Я присаживаюсь, а он шагает вдаль коридора и входит в один из кабинетов. Здесь практически нет людей. Уютно, просторно, самый современный интерьер. Точно в каком-то загородном спа-отеле. Мужчины нет уже 20 минут примерно. Мои глаза слепаются, я начинаю засыпать. Голова сама по себе падает на грудь. Я уже почти вижу сон, как вдруг чья-то ладонь ложится на мое плечо, сжимая. Разлепляю ресницы и вижу рядом Демьяна. Идем. Поднимаюсь с дивана, иду следом за ним. «Где вы были?» Разговаривал с врачом. «С каким еще врачом?» Опять ничего не понимаю. Демьян ведет меня к лифтам. Мы поднимаемся на пятый этаж. «Вы мне объясните, что происходит? Где мы? Зачем сюда приехали?» «Надень». Он вкладывает мне в руки белый халат, такой же надет на нем. Я набрасываю его на плечи, когда створки лифта со звоном распахиваются. Мы выходим на этаж. Двигаемся вдоль белого пустынного коридора, который навевает тоску. По левую сторону окна, а по праву виднеются окошки боксов, в которых лежат пациенты. Половина боксов пустые, даже большая их часть. Не люблю такое. Не люблю больницы. На меня нахлынули воспоминания о моей личной трагедии, которую я пережила год назад. Ведь я тоже какое-то время лежала практически в таком же боксе. Глядя на все это, я испытала панику и легкий, кратковременный приступ удушья. Но мои мысли быстро переключились, когда Демьян вдруг... Остановился напротив одного такого бокса и, замерев на пару секунд, вдруг положил ладонь на идеально чистую поверхность стекла. Я вздрогнула. Почувствовал, как участился мой пульс, и расширились зрачки. Там, за стеклом, я увидела молодую светловолосую девушку с кислородной маской на лице. Она лежала на кровати и не двигалась, будто спала. Приборы фиксировали показатели жизнедеятельности ее организма, но что-то подсказывало мне, что она не спит, судя по ее истощенному внешнему виду. Как будто девушка находилась на грани жизни и смерти. И она по внешности была похожа на меня. Я смотрю на него, на них, и у меня больно жжет в груди. Его взгляд такой печальный, и я никогда не видела таких печальных глаз, будто лишенных жизни». Демьян держит ладонь на стекле и ведёт рукой вниз, как будто гладит неподвижную фигуру девушки. И ему очень больно, хоть он и не подает виду, то я все прекрасно понимаю. Его глаза сами говорят за себя. Его ледяное мрачное лицо сковал ужас. «Кто это, Демьян?» – тихонько спрашиваю я, боясь издать лишний звук. Она. Она мое все. Она умирает. Демьян смотрит в одну точку, как мертвец. Его глаза пусты. В них много боли и страха. Он поглаживает стекло очень бережно и шепчет такие грустные слова, которые заставляют меня не дышать. Никогда не видела такое, чтобы вот так за душу брала. Я даже начинаю завидовать этой девушке, потому что вижу, как много она значит для Демьяна. Похоже, он ее любит. По-настоящему, как там говорится, на разрыв аорты. Каждое его слово пропитано болью и ужасом, когда он начинает рассказывать мне подробности того, что с ней случилось. Меня вводит из стороны в сторону, накрывает острейшими волнами мурашек. Становится, правда, не по себе а потом что-то такое горькое поднимается по пищеводу и впрыскивается в кровь. Что-то такое, похожее на зависть или ревность. Я понимаю, что это она. Его жена. Я смотрю на них и ощущаю себя чужой, третий лишний. Мои глаза становятся точь-в-точь точь такими же, как у Демьяна, а руки просто опускаются от бессилия. Меня накрывает сильнейшей тоской, потому что я понимаю, что у Демьяна... Нет таких чувств ко мне и не будет. Он любит ее, а я никогда не стану ее заменой. Почему вдруг меня это зацепило? Потому что я поняла, что если такой человек, как Демьян, полюбит, то это будет сильно и навсегда. Наверное, поэтому я начала испытывать к нему чувства и влюбляться. Потому что если любит, то любит до гроба. Мне этого не хватало. Я всегда мечтала встретить такого же заботливого мужчину. Я знаю, что он другой. Права была Соня, а я ей не верила и сомневалась. Мужчины типа Алаева, ледяные с виду, но внутри слишком ранимые, прячут себя настоящих, потому что боятся выглядеть слабыми. Их грозный вид заставляет бояться их и уважать, но с любимой женщиной они такие, какие есть. Именно в этот миг, Глядя на Демьяна, я поняла, что мой внутренний мир перевернулся. Сердце обожгло, и я не поняла, как так проиграла войну разума с сердцем. В моей душе все-таки вспыхнули сильные, безумные чувства. Я не смогла с ними больше бороться. Они победили. Без его конкретных объяснений я поняла, что та девушка, так сильно похожая на меня, — его жена. Но что с ней произошло? Почему она находится между небом и землей? Похоже, на в коме. Он сжал челюсти и надрывно ответил. Она в коме. Авария. Я глухо втянула ноздрями воздух, застыв взглядом на белом, как снег, личики светловолосой девушки. Такая молодая, красивая. У нее вся жизнь впереди. Должна была быть. Как несправедливо поступила с ней судьба. Демьян, мне очень жаль, шепотом сказала я, подняла руку, чтобы коснуться его руки, но так и зависла ей в воздухе, не решаясь и боясь это сделать именно сейчас. Но это еще не все. Демьян повернул голову, глянув мне точно в глаза. Она была беременна. Кончики пальцев заледенели. Мое сердце пропустило удар. Алсу сбила машина, она была на пятом месяце. Все слова выветрились из головы. На какое-то мгновение я потеряла дары речи. Ребенок погиб, а ее еле спасли. Теперь она в коме. Я просто вздыхаю, мои глаза слезятся. Я очень соболезную. Демьяна отворачивается. А я не знаю, как себя вести дальше». «Кто это сделал?» «Лучше бы я промолчала, потому что он напрягся еще сильнее». Так сжал руки в кулаки, что вены на шее вздулись, а затылок покрылся испариной. «Не нашли. Убийца моего ребенка скрылся с места преступления. Но я клянусь, клянусь своей жизнью и честью. Найду у этого ублюдка и отомщу». Он будет умирать долго и болезненно, будет мучиться в самых страшных муках, а потом в вечность гореть в аду.